Глава сорок седьмая. Бестолковая. Иван. Наш насморщик наконец-то вырубился. Яро шепчу я. Подхожу к решетке. Устало открывает глаза. Тоже подходит ближе. Между нами метр три. Прости, Ванечка, — пожимает плечами. — Как плечо? Терпимо. Есть какой-то план на этот случай, да? Жаль, вздыхаю я. Мне кажется, пора воплощать мои версии. Ну хорошо, допустим. И? Ты должен отсюда выйти. Не могу сдержать сердитый смешок. Я не супермен, редко извини. Он отпустит тебя, и когда выйдешь, ты должен забрать Софию и найти Эву. Я скажу тебе, где они. Отдать ей девочку дальше, она знает, что делать. Это все должен сделать Виктор. Нет. Тишина. Сонно рявкает надзиратель. И мы опять расходимся вглубь своих камер. Через некоторое время снова подхожу к решетке. Яра. Нам нужно сотрудничать с дядькой, и он оттает. Теперь она сердито хыркает. Ты его не знаешь, качаю я головой. Он не мудак, он зольников. «Ну да, цинично. Клёстный фей. Он мой клёстный, да. Серьёзно?» «Да. Отец служил здесь же. Их вместе с мамой взорвали в тачке. Мне было девять. Братья чуть старше. Андрюхе 14, Сергею 16. Он нас не бросил. Все вопросы решал, воспитывал. И сейчас не бросит». «Вы с ним жили?» «Больше с бабушкой. Он тогда по горячим точкам воевал. Время было нелёгкое. Нас надо было поднимать». «Ясно». В общем, надо сдаваться и сдавать всю информацию, он поможет. Мы изначально пошли не тем путем, это все из-за ревности. Если бы ты сразу все рассказала мне, а я ему. Если бы, дабы мешает. Не буду я ему ничего рассказывать, я накосячила, я за это отвечу. Но я его пусть исчезнет. Почему? Не хочу, чтобы он Эву нашел, он был с ней очень жесток, а она? С ней нельзя так, она беззащитная. Яра. Он ее от всех защитит. А от него кто ее защитит? Быть может, ей не нужна от него защита, ты ее спросила? Эва никогда не скажет, будет все ради Софии терпеть. Ты знаешь, чего мне стоило ее тогда убить? И где бы она была, если бы осталась жива? Мамедов, тварь, увез бы ее туда, где она навсегда бесправной рабой стала бы. Следа к ее, не меньшая тварь, видел что деваться девочке некуда. Хотела из нее кусок мяса сделать, внедрив в эту группировку. Звезд ему захотелось. А то, что ее живьем там разорвут, если вдруг, это ему до одного места. Штатских же нельзя». «Можно. Если проходит по делу, то по ее заявлению о добровольной помощи следствию можно. И полковник твой тварь». «Почему?» «Потому что он тоже ее шантажировал и заставил». «Что?» «Потряхивать меня?» «Я не знаю». «Она не сказала». «В определенный момент она перестала делиться со мной, видимо, боясь, что я убью его за это». «Но я видел как она рыдала и как ее колотило. А потом она поехала к нему». «Этого не может быть, Яра. Может, они поссорились». «Вань!» — сарказм сарказмом смотрит на меня. «Женщина, у которой украли ребенка, не плачет из-за ссоры с мужиком. Поверь мне!» «Нет!» — качаю головой. «Нет!» «Пусть Эва скажет. Тогда поверю. Ты предвзято!» «Он ее семью привел? Значит, она для него семья. Он не жесток. Мы знаешь, как с пацанами косячили. Он ни разу не ударил, не унизил. Задрочить мог жестко. Наказать тоже. Но всегда по делу. «Поверь мне сейчас. Не в свои предположения, а мне?» «Не знаю». Ты же тоже теперь семья, Яр. Он даже тебя не тронул. Наехал, но не тронул. Ты думаешь, ее смог бы? Еще не вечер, Ванечка. Посмотрим, как завтра не тронет. Когда я откажусь показания давать. Ты не откажешься, поняла? И я тоже. Всегда знала, что ты меня сдашь обиженно. Дура, качаю головой. Заканчиваю эту войну на два фронта, слышишь? У тебя с ним общий противник и общий заложник, которого вы должны вывести. Хватит принципов и дури, поняла? Я ему не доверяю. Мне доверяй. «Больше, чем себе?» «Да». «Как я тебе доверял, когда ты об этом попросила?» «Теперь прошу я. Ты женщина, я твой мужчина. Ты уже натворила. Дай мне разрулить и помочь девочкам». «А если Эва мне в личной беседе потом скажет, что он ее к чему-то принудил, я ему нос сломаю». «Но не сломаю, потому что это не так. Была у меня уже личная беседа с Эвой. Она обижена на него, но совсем за другое, как мне показалось. Разберемся». «Тишина», — сказал, — рявкает опять насморщик, проснувшись от наших повышенных тонов. Хмуря брови, я расезжает по стене на корточке. Пальцы разминают перебинтованное плечо. «Лейтенант, дай девушки обезболивающее. Девушек у нас не бывает, а задержанным не положено. Козел! Что?» Скрежет железные двери, слышу голос серёги «Лейтенант, сходи прогуляйся на полчасика». Подходит к нам. «Привет, рецидивист. Когда уже башку отрастишь? А то яйца отрастил, а мозгов нет». Протягивает мне через решетку стакан с чаем. Привет, братишка. И тебе привет проблемный зазнова моего бестолкового брата. Протягивает второй стакан Диляре. Спасибо, забирает она. Какие новости, делаю я глоток крепкого сладкого чая. По традиции их две, хорошая и плохая. Какая из них какая, решайте сами. но ну, нетерпеливо переглядываемся мы. Первая Эва нашлась, сама приехала к Виктору. Умница, глупая, выдаем синхронно. «Оно тихо», — строго смотрел на Диляру, — «а плохая какая?» Задержанный при допросе на в вполвостый психоз и начал галлюцинировать. Состояние до сих пор не снято. В итоге мы не знаем, что из сказанного имеет отношение к реальности, а что нет. И мы до сих пор не знаем, где София. А сверху распоряжение «Штурм» не отменять через три часа. «Ладно», — сдается Диляра, — «я скажу, где София».